Пространство Империи Алат. Планета Верена, Варао и Насо. Резиденция главы совета старших кланов Тан Алата Рего Им Анкора. Они захватили владыку Карна. Секретарь внимательно смотрел на владыку, пытаясь предугадать его реакцию. "Жаль", властитель Рего задумчиво глянул в окно. и "Я надеялся, что его в Суматохе пристрелят". Но жрицы решили подвергнуть его Иваата Консая. Служители священной рощи уже готовят котел для ритуала. Вот даже как, Рего медленно повернулся к секретарю. Тогда нужно решить, что делать с бесхозным кланом. Может, в протекторат мирно? осторожно спросил секретарь. Они давно мечтают о доле в заводах Карна это даст вам два процента в совете младших кланов. Оставь. Владыка чуть нахмурил тонкие длинные брови. Эту говорильню давно пора разгонять. Он помолчал. Но каковы жрицы? Захватить самого главу клана. Это не жрицы властитель Он что же сам сдался? Брови Рега поднялись вверх встав домиком. Это русский слегка запинаясь, произнёс секретарь: "Судя по отчетам наших наблюдателей, он почти в одиночку пробился на этаж хранилища и взломал дверь с помощью удара носовых пушек крейсера, захватил лама. Рего молча высыпал ароматические шарики на стол и стал раскладывать их в какую-то замысловатую фигуру. Секретарь стоял рядом, боясь даже случайным вздохом побеспокоить находящегося в глубокой задумчивости Тан Алата. Наконец, владыка сдвинул шарики в одну кучку и вернул обратно в чашу. «А ведь, насколько мне не изменяет память, наши законы весьма четко определяют решение данного вопроса". Он едва заметно улыбнулся но так давно не делают, попытался возразить секретарь. Зато заткнем рот совету старейшим. они ведь давно меня попрекают, что я забыл закон леса. Чутье опытного царедворца подсказало секретарю, что возражать не только нельзя, но и крайне опасно. «Прикажете оформить документы, он опустил голову в низком поклоне подписать у судьи и отправить в кванонай соответствующим эскортом, чтобы потом никто не смог опротестовать решение. Владыка шевельнул пальцами. Секретарь, несмотря на то, что голова его была низко опущена, почувствовал этот жест и быстро покинул кабинет.